За два-три дня их переловили всех, потому что эту область Сорнеля кишела лесными людьми. Ни один старик не помнил, чтобы столько народу собиралось когда-нибудь в одном месте, даже в половину, даже в десять раз меньше. И люди все еще продолжали приходить из дальних селений, с других островов, а некоторые ушли домой. Захваченных лавеков с остальными в загоне, хотя они там уже. Еле помещались, а жилища были для них слишком низкие и тесные. Их поили, два раза в день задавали им корм, а вокруг день и ночь несли стражу 200 вооруженных охотников. Под вечер после ночи Эшсена с востока треща прилетела небесная лодка и пошла вниз, словно собираясь сесть. А потом взмыла вверх точно хищная птица, промахнувшаяся по добыче, и начала кружиться над разрушенным причалом небесных лодок, над дымящимися развалинами, над вырубленными землями. Эрезван проследил, чтобы все радио были разбиты, и, возможно, небесную лодку скушили, или Ризуэла, где находились три небольших селения лавеков, заставила прилететь сюда именно молчание этих радио. Пленные в загоне выдержали из бараков и что-то кричали лодки всякий раз, когда она, треща, пролетала над ними, и она сбросила в загон что-то на маленьком парашюте, а потом ушла вверх, и ее треск замер. Теперь на Атши. Осталось всего четыре такие крылатые лодки. Три на Кушили и одна на ризуэле. Все маленькие, поднимающие только четырех ловеков но с пулеметами и огнеметами, а потому Резван и остальные очень из-за них тревожились, пока Сельвер лежал, недосягаемый для них, бродя по загадочным тропам другой яви. В явь мира он вернулся только на третий день, исхудавший, отупелый, голодный, безмолвный. Он искупался в реке и поел, а потом выслушал Резвана, старшую хозяйку из Берре, и остальных, кто был избран руководителями. Они рассказали ему, что происходило в мире, пока он был в снах. Выслушав всех, он обвел их взглядом, и они снова увидели, что он — Бог. После ночи Эшсена многие из них, точно болезнь, поразили страх и отвращение, и их охватило сомнение. Их сны были тревожными, полными крови и огня, а весь день их окружали незнакомые люди, сотнями, тысячами сошедшиеся сюда из всех лесов. Они собрались тут, не зная друг друга, точно коршены упадали, и им казалось, что пришел конец всему, что уже никогда ничто не будет прежним, не будет хорошим. Но в присутствии Сельвера они вспомнили, ради чего произошло то, что произошло, и смятение улеглось, и они ждали его слов. «Время убивать прошло», — сказал он. «Надо, чтобы об этом узнали все». Он снова обвел их взглядом. «Не надо поговорить с теми, кто заперт в загоне, кто у них старший». «Индюк, плосконогий, макроглазый», — ответил Резван, бывший раб. «Значит, индюк жив?» Это хорошо. Помоги мне встать, Греда, у меня вместо костей угри. Походив немного, он почувствовал себя крепче и час спустя отправился с ними в Эшсен, до которого было два часа ходьбы. Когда они подошли к загону, Резван влез на лестницу, пристальную к стене, и закричал на ломаном языке, которым лавеки объяснялись с рабами. «Донг!» «Ходи к воротам! Быстро, быстро!» В проходах между приземистыми бетонными бараками бразили несколько лавеков. Они закричали на него и начали швыряться земляными комьями. Он пригнулся и стал ждать. Старый полковник не появился, но из барака хромая вышел Госсе, которого они называли Макроглазом, и крикнул Резвану. «Полковник Донг болен, он не может выйти!» «Какой такой болен? Болезнь живота. От воды. Что тебе надо?» «Говори, говори!» Резван посмотрел вниз на Сельвера и перешел на свой язык.